Какие города из разорённых лавок приносили в Воловье кожи, долго варили, потом ели. Кожу воловью не укупишь. У всех золотыми цепями набиты мешки, жемчуг завязан в узлы. Пан Херлинский продавал мерино за 500 злотых, четверть себе отрезавал. Вместе с поляками сидели в осаде Бойносовы, Романовы, Салтыковы и боярин новомодерный Фетька Андронов. Они затворили ворота своих домов и Орловых к себе не пустили. Гришка Орлов испугался не сразу. Всё думал, штуку какую новую измыслить. Утром шарил по ямам, есть хотел. Нашёл голову и ноги человеческие. Не испугался но заскорбел. На другой день видел, шли мимо Никольских ворот московские мастеровые люди, несли в мешках уголь. Москвичи народ небоязливый, и для краткости, чтобы срезать дорогу, брели под самой стеной. Гайдуки выскочили из-под стены, одного порвали и съели, а другие отбились. Ночью стучал сорлов к Романовым в ворота. Никто не ответил. На другой день прокрались в Кремль от Хоткевича жалнёр Воронецкий и казак Щербина. Сказали полковнику, будили, что Гетман вернётся. Выслушал их полковник, отпустил, не сказавшие куда пойти и где взять харчи. Бродили Щербина с Орловым по Кремлю, нашли в церкви наплыв со свечей. Нашли старую книгу пергаментную, варили с воском. И мышь купили за пятнадцать злотых, съели. К утру Щербина засердился, решил бояр грабить, пока не ослабел. Орлов встал у стены. Щербина перелез через стену, начал шарить. Мстиславский вышел сам. Щербина ударил его кирпичом. Прибежали слуги. Щербину схватили, схватили и Воронецкого. На Гришку не обратили внимания. Воронецкому отрубили голову. Щербину повесили. Всего было недавно воинов четыре тысячи пятьсот. Не осталось и тысячи четырехсот. Орлов бродил. Встретил приятеля Петриковского. Вместе ночевали в пустых приказах. Утром открылись двери и в царе борисовский палат полковник будило вызвал к себе капитанов ротмистров и русских горницы будило была завалена вещами корона царская лежала на боку в углу в пренебрежении полковник говорил торжественно и красноречиво ни в каких хрониках ни в каких историях нет известий что кто-либо сидящий в осаде терпел такой голод История осады Согунта и бедствия при осаде Иерусалима не могут сравниться со страданиями нашими. Их запишет Бог. Вчера судное дело было во взводе пана Леницкого. У него гайдуки съели умершего гайдука их взвода, и родственник покойного гайдук из другого десятка жаловался на это мне и доказывал, что он как родственник имел право на тело. Я поручил разбор дела ротмистру, и он, не зная, что делать, колебался, какой вынести приговор, и опасаясь, как бы недовольная сторона не съела самого судью, бежал с судейского места. То господа бояре непереносно. Нам господа бояре вас кормить нечем. Вы нам говорили, что русская земля Бояр, слушай, и то обман. Вы даром у нас сидите на своих запасах. Коли вы и русской земли хозяева, идите за стены править своими подданными. А мы здесь своё горе и стыд одни избудем. Стольник Григорий Орлов был других крепче и начал с паном Будилой спорить. За рудского не купили ли? Купили. Надо ещё кого купить, нижегородца-то казаков боятся, боятся, что князья Дмитрий Михайлович убить не сумели, то стыд. Я холопа своего Мишку обрезка на то дело пожертвовал, а денег дали мало.